Может быть, она и вправду рада его видеть. Хотите, наденьте шляпу, покатаемся в парке. Но когда она ушла надевать шляпу, он нахмурился. Парк, Джемс и Эмили, жена Николаса или кто другой из членов его милого семейства, уж, наверное, там разъезжают взад и вперед. А потом пойдут болтать о том, что видели его с ней. Нет, лучше не нужно. Он не желал воскрешать на фарсайской бирже отзвуки прошлого. Он снял седой волос со отворота застегнутого на все пуговицы сюртука и провел рукой по щеке, усам и квадратному подбородку. Под скулами прощупывались глубокие впадины. Он мало ел последнее время. Надо попросить этого шарлатана, который лечит Холли, прописать ему что-нибудь подкрепляющее. Но Ирен была готова, и, сидя в коляске, он сказал, «А может, лучше посидим в Кенсингтонском саду?» и прибавил, подмигивая, «Там-то никто не разъезжает взад и вперед». Как будто она уже была посвящена в его мысли.